Тюремная больничка, запах йода, хлорки, тишина. Отдельная палата, внимательный уход. Удивительно было все это, неправдоподобно. Темнокожий главный врач Осип Хондросыч Таймуразов вертелся перед ним, как вошь на гребешке. И это был тот самый главный врач, который отличался жестокостью, непреклонностью. Пастух прекрасно помнил, как впервые пришел на прием к Таймуразову. У него у пастуха, после драки, был левый глаз поврежден. Бельмо нарастало. Доктор спокойно выслушал жалобы зэка и сказал, что не надо молголупчик дурака валять, косить и гнать пургу. Таймуразов отлично знал, как делается такое искусственное бельмо. Нужно взять тонкий грифель, чернильного карандаша и аккуратно затолкать под века, чтобы получился ожог. Но пастух действительно был болен, воспаление от глаза раскаляло мозги, а Таймуразов был непреклонен. Или взять еще один пример. Сказочник пришел к нему тогда, с большой температурой. И снова непреклонный Осип Хондросыч лепила чертов, не позволил ему отлежаться, потому что в зоне, как назло, в ту пору кирпичная болезнь распространялась. В больничку приходил какой-нибудь здоровый бык, на котором пахать да пахать, жаловался на то, на сё. Таймуразов давал ему градусник и не верил собственным глазам. Температура у здорового быка была высокая. Бык не потел, не хрипел, язык без характерного сизого налета, признаков воспаления нету а температура есть. Как так? И только чуть позднее главный врач разгадал симптомы кирпичной болезни. Заключенный перед тем, как идти на прием, Нагревал кусок кирпича и прятал в карман. А дальше ловкость рук и никакого мошенства. Минуты две, покуда мерили температуру, заключенный руку держал на кирпиче, а потом этой рукой вытаскивал градусник, теплыми пальцами нажимал на ртутный наконечник. Но сказочник-пастух был действительно с температурой. Он готов был до трусов раздеться, чтобы доказать, что никакого кирпича нету у него. И опять проклятый таймураз был непреклонен. Опять твердил, что не надо косить и гнать пургу. Надо идти и пахать такому-то здоровому быку. И вот этот жесткий таймуразов удивительным образом переменился. Каждое утро он появлялся в палате, Сидел на кровати в ногах больного, нежным, воркующим голосом выспрашивал все, что больному было известно о таинствах Нижнего мира. А помощник, находящийся поодаль, стремительно стенографировал, время от времени удивленно вскидывая голову и делая такие дикие глаза, в которых можно было прочитать. Неужели мне и это записывать? В палате было тихо, Скрип стального пера слышался довольно отчетливо, и поэтому доктор всякий раз поворачивался к помощнику, перестававшему стенографировать. Голова из кулапа, увенчанная белым колпаком, похожим на поварской, утвердительно кивала. «Давай, мол, строчи». «Вы не устали?» — поинтересовался Осип Хандросыч, глядя на пациента на несколько секунд закрывшего глаза. «Я...» «Ну что вы!» – пробормотал пастух. «Говорить, ни камни ворочать в забоях!» «Только зачем все это?» «Не понимаю!» Таймуразов поднялся, похрустывая крахмальным халатом. «Отдохните, мы продолжим завтра. Вы не против, да?» Помолчав, сказочник-пастух сделал слабое какое-то движение рукой, словно подзывая к себе доктора. «Хочу кое-что по секрету, без протокола». Врач наклонился, запахло спиртом, дорогими папиросками. «Что вы хотите сказать?» Сказочник внимательно посмотрел ему в глаза и не увидел зрачка. Это были глаза рептилии, глаза дракона. «Ну, теперь все понятно». Улыбаясь, прошептал больной, «Даже к бабке ходить не надо, к бабке еге Оставаясь в одиночестве, в тишине, сказочник недоумевал. Почему бы им просто не угробить его? Дать какую-нибудь термоядерную таблетку или сделать укол? Ведь это же элементарно. Так нет, они с ним почему-то нянчатся. Почему? Зачем? Ведь он разнюхал, разузнал и своими глазами увидел такое, что никому еще, быть может, не доводилось. Так почему же до сих пор он еще живой? Ответ мог быть только один. Он зачем-то нужен. Зачем? Он знает что-то важное, необходимое для этих тварей с глазами рептилии. А что он знает? Загадку золотого треугольника? Скорее всего, что эти твари думают, будто ему известна дорога в ту страну, волшебную Ирию. Для них он был своеобразный ключ, с помощью которого откроется загадочный замок. Или замок. Водитель.